человек, который смеялся. В 1928 году девять лет от роду я был членом некой организации, носившей название клуба Каманчей и привержен к ней совсем esprit de corps, корпоративным духом. Ежедневно после уроков ровно в 3 часа у выхода школы номер 165 на 109-й улице близ Амстердамской авеню Нас, 25 человек команнчей, поджидал наш вождь. Стесняясь, толкаясь, мы забирались в маленький пикап вождя, и он вёз нас, согласно деловой договорённости с нашими родителями, в центральный парк. Всё после обеденного времени мы играли в футбол или в бейсбол, в зависимости, правда, относительной от погоды. В очень дождливые дни наш вождь Обычно водил нас в естественный исторический музей или в центральную картинную галерею. По субботам и большим праздникам Вождь с утра собирал нас по квартирам и в своём доживашем век пикапе вывозил из Манхэттена на сравнительно вольные просторы Ван Кортлендского парка или в Полисады. Если нас тянуло к честному спорту, мы ехали в Ван Кортлендский парк. Там были настоящие площадки и футбольные поля и не грозила опасность встретить в качестве противника детскую коляску или разъярённую старую даму с палкой если же сердца команчи тосковали по вольной жизни мы отправлялись за город в полесады и там боролись с лешями помню однажды в субботу я даже заблудился в дебрях между дорожным знаком и просторами Вашингтонского моста но я не растерялся Я примастился в тени огромного рекламного щита, и глотая слёзы, развернул свой завтрак для подкрепления сил. Смутно надеясь, что вождь меня отыщет. Вождь всегда находил нас. В часы свободные от команчей наш вождь становился просто Джоном Гетсудским со Стейтен-Айленд. Это был предельно застенчивый тихий юноша лет 22-23, обыкновенный студент-юрист, Нью-Йоркского университета, но для меня его образ незабываем. Не стану перечислять все его достоинства и добродетели. Скажу мимоходом, что он был членом бойскаутской Орлиной стаи, чуть не стал лучшим нападающим, почти что чемпионом американской сборной команды 1926 года, и что его как-то раз весьма настойчиво приглашали попробовать свои силы в нью-йоркской бейсбольной команде мастеров. Он был самым беспристрастным и невозмутимым судьёй в наших бешеных соревнованиях, мастером по части разжигания и гашения костров, опытным и снисходительным подателем первой помощи. Мы все, от малышей до старших сырванцов, любили и уважали его безпредельно. Я и сейчас вижу перед собой нашего вождя таким, каким он был в 1928 году. Пусть наше желание в силах наращивать дюймы Он в мик стал бы у нас великаном. Но жизнь есть жизнь. И ростом в нём было всего каких-нибудь 5 футов и 3-4 дюйма. Иссиня-чёрные волосы почти закрывали лоб. Нос у него был крупный, заметный, и туловище почти такое же длинное, как ноги. Плечи в кожаной куртке казались сильными, хотя и не широкими, сутуловатыми. Но для меня в то время в нашем вожде Нерасторожимы сливались все самые фотогеничные черты лучших киноактёров: и Бака Джонса, и Кена Мейнарда, и Тома Микса.